Часть 1. Утро псового лая. Глава 1. Осень 107 года от восстания мамлеков. Алпаслан. Баш Караколукчу Сердингитчи. Алпаслан плохо помнил свое детство. Смутные, смазанные картинки убранств внутренних покоев гарема, улыбка матери и ее ласковые теплые объятия. Но встречи с мамой были не слишком частыми, Большую часть времени будущий сотник рискующих головой проводил при кухне. В будущем, глядя на казан и шериф арты, Алпаслан любил шутить, что к судьбе Яничиры его готовили с самого детства. Впрочем, так оно и было. С того момента, как их продали в гарем, его будущее было предопределено. Впрочем, первые годы, проведенные рядом с мамой, а потом и младшенькой сестренкой Исиной, были настоящим подарком судьбы. Каких трудов, каких усилий стоила матери борьба за то, чтобы в неволе ее не разлучали с сыном, и чтобы господин Беркер Ага купил ее в свой горе вместе с малышом, этого не знает никто. Джемила, будущий муж не случайно назвал матер послана звездой, в ее внешности соединились черты восточных и западных народов. Золотые, как перезрелая пшеница волосы, ярко-зеленые, словно омута лесного озера, и в то же время чуть раскосые, как у степнячек или заурок глаза восточный овал лица. Ни раннее материнство, ни торхское рабство никак на ней не сказались. Впрочем, кочевники, захватившие мать Алпаслана, умели ценить такой дорогой товар, как женская красота. Ценить и беречь. За девственницу с такой внешностью торхи могли бы запросить меру серебра, равную ей по весу. Сквозь их руки прошло множество рабынь, но немногие обладали такой яркой красотой. Они хотели выкинуть нечто подобное, забрав сына, Но мать послана в ярости поклялась, что если ее разлучат с ребенком, она изуродует свое лицо. Торхи поверили. а Беркер Агас с улыбкой выслушал пылкие речи наложницы, впрочем вскоре ставший женой, и согласился принять ее сына. В те годы он был Румели Агасы, старшим офицером, отвечавшим за набор мальчиков и юношей в учебный корпус Еничиры. Еще один новобранец с довеском отданной красавице наложницы нисколько его не смутил. Да, первый год Алпаслан помнит смутно. Впрочем, тогда он носил иное имя, коим его величала лишь мать. На кухне, где ребенок проводил большую часть времени, его называли разными обидными прозвищами. Белая собака была самым нежным из них. Впрочем, такое отношение к мальчугану сохранялось лишь до того момента, пока мама не стала младшей женой Беркера Ага. С появлением маленькой Есины изменился как статус молодой женщины, так и ее привилегии. И последние полгода жизни в гареме мальчик провёл рядом с мамой и сестрёнкой в женских покоях. Самое лучшее, самое спокойное и счастливое время в его сознательной жизни. А в 7 лет Беркер Ага отдал его в корпус Яничиры. И тут-то мальчуган узнал, что такое настоящая ненависть, ярость и страх. Пусть на кухне гарема его унижали и обзывали обидными словами, там его, по крайней мере, никто не бил. Легкие подзатыльники, правда, будучи на кухне, он их лёгкими не считал, не в счёт. А вот в корпусе Сейчас Алпаслан вспоминал это время с легкой ностальгией, ибо он с честью, достойным мужчины, прошел все испытания, брошенные ему судьбой. Корпус стал местом, где сырое железо его тела и души было расплавлено и перековано заново в стремительный и разящий клинок. Вот только чего будущему льву стоила эта перековка в те детские годы? Сегодня Алпаслан умом понимал причину ненависти будущих соратников. Зависть. И хотя бывший раб никогда не думал, что у других могут быть основания ему завидовать, он очень сильно ошибался. До корпуса Алпаслан никогда не голодал, даже не знал такого понятия – голод. Пусть на кухне его кормили не яствами для гарема, но на миску жирной бобовой похлебки на мясном бульоне да с изрядным куском пресной лепешки он всегда мог рассчитывать. Перепадало ему из господского стола, а уж мама всегда запасала сладости к их встрече. Попав же в корпус и столкнувшись на первых порах с довольно скудным рационом, как ему тогда казалось, мальчишка позволил себе сказать об этом вслух, ну а заодно поведать только-только появившимся товарищам, как питался раньше. Его жестоко избили, и продолжали избивать всякий раз, когда от корма приходил есть. Учителя в тот момент ещё не вмешивались в отношения между будущими еней Какое-то время мальчикам лишь давали немного еды из остатков трапезы старших учеников, да предоставили ночлег в старой полуразвалившейся казарме. Зато учителя ненавязчиво, но очень внимательно следили за тем, как себя проявят юноши, находясь среди себе подобных, среди равных. Будущие харизматичные лидеры нередко проявляли себя именно в этом бараке. Но вряд ли кто смог бы разглядеть в забитом до полубессознательного состоянии мальчишки будущего командира рискующих головой. Нет, тогда послан, еще не получивший своего настоящего имени, подвергался избиениям и унижениям за все совершенные в жизни проступки. Что за проступки, если не вспоминать о сытом пузе? Ну как же, ведь он провел первые 7 лет рядом с мамой, живой мамой, в то время как большинство будущих еничиры были сиротами, лишившимися отцов и матерей в самом юном возрасте. Мало кто из них помнил родительскую любовь и ласку. А еще его мама стала женой Румели Агасы, человека, в котором многие видели первопричину своих бед. Да, не Беркерага оборвал жизни их родных ударами остров Ятагана, не он продал их в рабство. Но для юных зверьков, коими являлись будущие ученики корпуса Яничиры, именно Румили и Агасы олицетворял все зло, несомое султанатом, а Алпаслан стал удобным громоотводом их ненависти. Мальчишку не убили и не покалечили лишь потому, что семилетние дети еще не ожесточились до крайности. Но и без того постоянный голод и побои практически сломили Алпаслана. Однажды, в бессилии греясь на солнце после очередной порции тумаков вместо похлёбки, мальчик вдруг почувствовал чей-то недобрый взгляд, чьё-то присутствие. Испуганно распахнув глаза, он увидел над собой замершую беркирага. Благородное, красивое, мужественно-волевое лицо Румели Агасы исказило гримаса брезгливого презрения. Вдруг он лёгким движением руки бросил что-то под ноги мальчишки и произнес слова, которые Алпаслан запомнил на всю жизнь. «Твоя мать просила тебе позаботиться». И я внял мольбе супруги, хоть и не вижу в ней смысла. Так что послушай мою мудрость, сын ляхского пса. Ты или станешь еничирой, или сдохнешь от голода. Третьего не дано. Я уверен, что вскоре тебя не станет, ведь тот, кто не способен защитить себя кулаками, не защитит и клинком. Впрочем, ты можешь попытаться доказать не обратное, коли хочешь жить». Беркерага ушел, а Алпаслан еще долго разглядывал сокровище, что бросил Румели и ему под ноги. Маленький кухонный нож. Нет, беркер -Ага был неправ на его счет. Мальчик пытался защитить себя кулаками каждый день. Но его хватало на 2-3, а чаще всего на один удар, прежде чем стая голодных и злых сверстников сбивала его с ног отчаянному отчаянно мутузила. И все же он защищался. Вот только сил с каждым днем становилось все меньше. Однако, ощутив в руке приятную тяжесть маленького ножа, койм он когда-то разделывал лук на кухне, Алпаслан почувствовал себе целое море силы и уверенность, что в этот вечер все изменится. Когда с кухни корпуса принесли едва тёплые котлы с остатками ужина, мальчик как ни в чём не бывало двинулся к котлу, впереди всех. За его спиной раздались удивленные, а после издевательские смешки все ожидали уже порядком приевшегося развлечению, очередного избиения Алпаслана. Как же тогда билось его сердце? Ни до, ни после будущий сотник рискующих головой не испытывал столь сильного волнения. Но именно волнения, а не страха. Дорогу ему преградил первый из зачинщиков драки — одновременно являющийся вожаком самой крупной в Атаге мальчишек. Довольно высокий и сильный парень, взявший себе имя Каракюрт, черный волк, он со злорадной ухмылкой ждал приближения на демонстративно сложив руки на груди, за что и поплатился. Никто не ожидал от вечно забитого от кормыша столь стремительного рывка вперед. Никто не ожидал, что в его руке окажется клинок. Никто не ожидал, что в самом забитом и жалком из них они же и воспитали звериную ненависть, которой не было в них самих. И когда в руках от кормыша вдруг смазанной молнией блеснул нож, а через мгновение во все стороны брызнула кровь, под дикий животный вопль каракюрта, они дрогнули. А откормыш, сам вдруг по-звериному взверев, бросился к следующему обидчику, застывшему соляным столпом за спиной первой жертвы. И вновь резкий режущий взмах и вновь крик боли. Правда, второй парень отделался лишь порезом, поднятый для защиты руки, но именно он побежал, открыв алпасла дорогу к котлу. Остальные по-прежнему с ужасом смотрели, как Керакурт пытается зажать руками глазницы и остановить бьющую из них кровь. Откормыш же, разогнав своих извечных обидчиков, спокойно подошел к котлу и принялся есть. Впрочем, нет, уже не Откормыш. Именно в тот вечер он принял новое имя, коим его в дальнейшем именовали сверстники, с коим его приняли в корпусе – Алпаслан, храбрый лев. В один миг превратившийся забитой жертвы в самого опасного хищника стаи, Алпаслан и позже – Во время занятий в корпусе или службы в арте старался во всем быть первым и лучшим. Ему не очень давались чтения, счеты и каллиграфии, и мальчик оставался после занятий, умоляя учителей уделить ему еще хоть чуть-чуть времени. Он очень старался и, где не мог понять сразу, вновь и вновь превозвращался к истоку проблемы, вновь и вновь заставляя себя выводить вязь или ломать голову над счетом. Алпаслан был твердо убежден, что станет отличным фехтовальщиком, И действительно, владение что сабле, что ятаганом, что кончаром давалось ему сравнительно легко. Но мальчику, а позже юноше и мужчине всегда было мало этих занятий, и он вновь и вновь брал в руки клинки, рисуя в воздухе сложные узоры защиты или атаки. Когда же казалось, что правая рука выучила каждое движение, каждый удар и взмах, Алпаслан брал клинок в левую и заново учился, казалось бы, уже привычным движением. Стрельба, верховая езда, борьба, науки – так или иначе, но в корпусе юноша был лучшим во всем. Не случайно его одного из немногих отправили во рту Яничиры в качестве Зимбилджи, помощника офицера. Здесь же, в корпусе Алпаслан проникся духом воинского братства, товарищества и взаимовыручки, что царит среди Яничиры. Что бы ни было в прошлом, какие бы обиды и даже раны не нанесли друг другу будущие гвардейцы перед приемом в корпус, здесь они стали даже не соратниками, нет. Здесь они стали братьями, семьей. Да и как не стать, если ты с одними и тем же людьми ложишься спать и просыпаешься в одной казарме на протяжении нескольких лет? Если на четверых делишь единственный припрятанный сухарь? Если вместе с парнями из десятка разделяешь радость победы или горечь поражений на ежегодных учениях? Если именно твой сосед покойки своей же запасной рубахой перетягивал тебе рану на ноге, им же нанесенную тупой саблей? А через месяц уже ты жертвуешь свою, прорубив ее блок ятаганом и зацепив плечо. В корпусе никогда не воровали. За это провинившегося имели право бить смертным боем. В корпусе никогда друг друга не обманывали. И каждый в десятке был готов запросто умереть друг за друга. Ибо прожив и проучившись столько лет вместе, встречая любые трудности спина к спине, будущие единичиры действительно становились братьями. О испытании перед приемом в корпус никто не вспоминал, даже алпослан. С этим периодом у него связаны уже другие воспоминания. Как, смеясь, они с братьями оставляли в тарелках половину ужина во время набора будущих яничиры, отчаянно голодающих в развалины казарми. Ещё одна добрая, действительно добрая традиция корпуса. Ведь мальчишки ещё не стали частью их большой семьи, а старшие уже проявляют заботу, делятся куском хлеба. По истечении же обучения в корпусе, став полноправными яничиры, братья зачастую расставались навсегда – Десятки дробили на сотни, мешали друг с другом и отправляли в гарнизоны по всему султанату. А на месте притеревшуюся сотню вновь дробили по десяткам. И в этом тоже был смысл, ибо молодой воин должен принимать как семью не только свой десяток, но и всю гвардию целиком. Так оно и было. В артах их ждали точно такие же братья, прошедшие в свое время корпус, и они признавали пополнение частью своей семьи, частью боевого братства. Свой первый бой алпослан принял на земле именуемой в Срединных землях Гештанией. И он же чуть не стал для нее последним. Арта юноша оказалась на острие прорыва фряжских наемников пекинеров. Тогда ощетинившийся кулак баталии протаранил строй ополченцев-азепов, словно матерый при свору молодых псов и бросился вперед к жидкой цепи стрелков еничиры. Юноша поймал пулю в правое плечо. В пятой и шестой шеренгах баталии двигались аркибузуры, но не покинул строй. Присыпав ранку порохом, он, яростно сжав зубы, воспламенил его и остановил кровь. А после продолжил стрелять и перезаряжать, стрелять и перезаряжать, словно бездушный механизм, пока фрязи не приблизились к яничиры на удар копья. Вооруженные лишь легкими ятаганами и саблями, заурцы были неспособны противостоять таранному удару пикинеров. Но арта не получила приказа отступать, и стрелки встретили атаку врага легкими клинками. Алпаслан был одним из немногих, кто выжил, и до последнего рубил ятаганом на цельный в него копейный острия пик. Полководец Мамлеков, однако, свое дело знал. Он не дал приказ гвардии отступать лишь потому, что уже нацелил во фланг баталии тяжелую конницу Сипахов. Ему не хватало немного времени для маневра. И пять шеренг Яничиры, практически целиком погибшие всего за пару-тройку минут ближнего боя, это самое время и подарили. Сипахи таранным клином ворвались в ряды не успевшей перестроиться баталии, довершив разгром окруженного войска гештанцев. Следующий свой бой Алпаслан принял уже в качестве младшего офицера, баш-эски, высокая честь в 20 лет получить звание начальника ветеранов. Но личное мужество, проявленное в схватке с гештанцами, открыло перед юношей, казавшиеся ранее наглухо закрытыми двери. Впрочем, испытание ему выпало далеко не самое легкое. Султанат давно имел не только сильную армию, но и могучий флот. Однако в Средиземном море, еще до восстания мамлеков, существовали сильные пиратские базы. Поначалу предводители морских разбойников приняли власть Султаната, впустили в свои города гарнизоны Яничир и безропотно отдавали треть добычи. Но жадность и гордыня затмили их рассудок. Четыре года назад в условленное время пираты напали на спящие гарнизоны, вырезав Яничиры под корень. После чего разбойники обрушили внезапный удар на базу флота в западной части моря, где и пожгли корабли заурцев прямо на приколе. Султан Селим в ярости пообещал извести пиратское племя под корень, и обещание сдержал. За два года все крепости, порты и городки морских разбойников, во множестве расплодившихся на островах, были уничтожены, а население поголовно истреблено. Алпаслан благодарил судьбу, что не участвовал во взятии городов, ибо не был уверен, что сумеет поднять клинок на беременную женщину или ребенка, даже по приказу. Он всерьез боялся, что ослушается командира, а ведь это было неслыханно. Но даже если нет, то, совершив воздаяние султана, он точно потерял бы часть себя. И потому очередная боевая задача, штурм Караджа неприступной крепости, последнего оплота слевших пиратов, была принята им как благословение. Впрочем, Алпаслан рано радовался. Выжившие разбойники все как один являлись лихими рубаками, которым было нечего терять. И дрались они с мужеством пустынных львов, не прося пощады и не даруя ее. Султан бросил на штурм ютившийся на крохотном островке крепости Гвардию, и три арты Яничиры поголовно полегли под стенами Караджа, а еще две остались в развальных замках. Да, схватки с пиратами превосходили любые нормы жестокости и ожесточения. Сломав клинки, разбойники рубились тесаками, резались кинжалами и ножами, дотягивались до своих убийц зубами в последней попытке порвать горло. И ведь бывало. Сотни сотне Алпаслана в строю не осталось ни одного солдата. Сам он был трижды ранен. И только непревзойденное владение клинками сохранило ему жизнь. Впрочем, падение караджа Алпаслан так и не увидел. Его, в числе немногих уцелевших раненых, вывезли на материк. И вот теперь очередная кампания. Едва ли не самая серьезная в воинской судьбе Алпаслана. Впрочем, его путь освещала счастливая звезда. Он выжил в самых горячих схватках последнего десятилетия, приобретя репутацию непревзойденного бойца и счастливейшего везунчика и звание баш каракулукчу -э у Серденгичи сотника лучших яничиры, добровольцев из ударной сотни, рискующих головой. Султанат совершил стремительный бросок на север. Местные княжества и королевства ослабили друг друга в междоусобной войне, и одно из них, так называемое рагора, стало легкой добычей. В будущем, при удачном ходе кампании, а разве может быть иначе, Она станет крепким тылом для развития наступления в центр Срединных земель. И разве будущие битвы не могут толкнуть Алпаслана вперед, подняв его на совсем недостижимые высоты, например, в ранг командира Орты, Чарваджа Баши? А там, кто знает, может, удастся стать и новым Румели Агасы. В конце концов, Беркера Ага когда-то стал им, а сейчас он Стамбу Агасы, командир всего корпуса Еничиры. И явно благоволит сыну своей старшей, да-да, уже старшей жены. Алпаслан иногда даже допускает мысль о том, что его стремительный взлет отчасти обеспечен влиянием могущественного родственника. Впрочем, не стоит об этом думать, ибо пока сотник рискующих головой верит в то, что всего добился своей храбростью и клинком, так оно и будет в глазах других. А сомнения – вон их. И все же покровительственные отношения Беркера-Ага, удостоившего его личной, пусть и мимолетной встречи, дорого стоят. В Стамбу Агасы позволил Алпаслану даже повидаться с матерью перед самой отправкой на север, да это же практически признание ее частью семьи. Вот только встреча с матерью, пусть и радостной, была омрачена и горечью, и смутной тревогой. Ведь мать не смогла не напомнить ему, откуда он родом, и впервые открыла Алпаслану имя настоящего, пусть и давно забытого отца. Что же, сын понял свою мать. Судьба нередко зло шутит над людьми, а на войне случается всякое. Может, доведется скрестить с саблей с родным отцом. Нет, Алпаслан не верил в подобную возможность, но именно благодаря этому разговору сотник Сердингичи вспомнил и свое имя, данное про рождение. Имя старательно забытое, имя, с которым он стал рабом, имя, что он проклял и на долгие годы предал забвению.